Разговаривай у меня. А ну, запрягайся. Линолеум только на кухне, а так все паркетная плитка, плита трехкомфорочная, Тетеря. я кому сказал, холодильник двухкамерный, пиво баночное, водка на лимонных корочках холодная. И стоит тварь на задних лапах, как ровня, и о плите оперся, и разговаривает, и в глазах мечта, и за хозяина не считает, в воспоминании ударился». Помидорки кубанские, огурчики эстонские с пупырышками, поясную ели, зернистую за западло держали. Ржаной за двенадцать, восью с лучком, чай со слоном, зефир белорозовый, пьяная вишня, куйбышевская, дынька самарканская. О, как завел, как пошел свое нести, кто же выдержит? Правильно, Никита Иванович говорит, уважение должно быть человеку, справедливость. А эта скотина человека не уважает, ни в грош не ставит пиндик то серчал, да и обломал ему бака кнутом, надавал за ушин, да ногой пнул. А тесть говорит, Терентий Смирный — это Потап Норовистый. Какой же тогда Потап, если этот Смирный? А после этой поездки, видишь, Петровичем его зови. «Сейчас, блям!» Потом еще думал, может, хвоста ему не достает. Всю жизнь жил с хвостом, вилял, радовался. Когда хвостом виляешь, в другой раз даже за ушами щекотно. Хороший был хвост, гладкий, белый и крепкий. Да, стыдно иметь хвост, когда у других его нету. Но сам по себе он был хороший, это правда. А теперь Никита Иванович его обрубил. Почти что под самый корешок. Ужас, до чего страшно было. Никита Иванович перекрестился. Господи благослови, да как... Но не так больно, как боялся. А это потому, говорит Никита Иванович, что в нем хрящ, а не кость. Поздравляю, поздравил Бенедикта, с частичным отчеловечиванием. Пошутил так, значит. Может, поумнеешь. Пошутил. Теперь на месте хвоста пупырь. Вроде шишки и саднит. Целую неделю после Бенедикт в раскорячку ходил. И сидеть не мог. Но до свадьбы зажило. И вот теперь как-то странно. Не повеляешь ничего. Вот так, значит. Думаешь, остальные люди себя чувствуют. Хм. Ну а с другой стороны, что значит Кто остальные? Кто остальные-то? Ведь у каждого свое последствие. Вот у родни когти пол портит. Теща, она тяжелая, грузная, с французов.